Глава 37. Когда машина, наконец, выехала из центра города, измученная Сара провалилась в сон. Проснувшись, девушка увидела шоссе в обрамлении зелени, которое тянулось так далеко, насколько хватало глаз. Они были почти рядом с Кент Даунсом, где находилось убежище Фрэнка. Удачный побег из-под стражи и близость надежного укрытия внушали Саре ощущение чуда. Похожее чувство Охватывал ее в разгаре очередной аферы. Испытает ли она подобный восторг снова, уже без отца? Или теперь ее жизнь развалится на части? Воспоминания о последнем визите в убежище обрушились внезапно, как товарный поезд, вынырнувший из тумана. Отец за рулем, одиннадцатилетняя Сара на пассажирском сиденье предвкушает путешествие полное приключений. Спустя несколько лет она узнала, что день тогда выдался вовсе не праздничный, Отец убегал, хотя причину Сара так и не выяснила. «Иногда все, что нужно, — это уехать на пару недель», — сказал Фрэнк к дочери, когда они остановились у старого потрепанного коттеджа и вытащили из машины скудные пожитки. «Это идеальное убежище. Только ты, я и дядя Мак знаем о нем». Глаза Сары наполнились слезами при мысли, что коттедж отныне полностью принадлежит ей. Они с Фрэнком никогда больше здесь не укроются. Внешний вид коттеджа оставлял желать лучшего. Домик сильно обветшал с тех пор, как его помнила Сара. Краска облупилась. Запущенный сад разросся. Почти всю правую стену покрывал плющ. Одиннадцатилетней девочке место казалось таинственным и экзотичным. Теперь оно выглядело позабытым и навевало грусть. Словно домик скорбел по человеку, который относился к нему как к святилищу. «Развалюхе не помешал бы ремонт», — прокомментировал уэс и Сара почувствовала необъяснимый приступ раздражения. Всего пару секунд назад ее посещали те же самые мысли, но она — другое дело. «Прекрасное место!» — отрезала Сара, и Мак бросил на девушку мимолетный взгляд. «Ты в порядке, малышка?» — спросил старик, пока она разгружала сумки, которые Мак и Уэс бросили в машину, прежде чем вызволить Сару из заключения. Сара стиснула зубы и кивнула. Она не позволит себе разрыдаться. Если она начнет плакать, то уже не остановится. Прекрасно. Когда за дело? Девушка подумала о старшей сестре и масштабных поисках, которые уже развернула взбешенная инспектор Фокс. тес несомненно, желала схватить Сару вместе с командой, вымазать мошенников дегтем, вывалить в перьях и повесить. Однако, сидя за решеткой, Сара не могла найти убийцу отца. У нее не было другого выбора, кроме как сбежать. Уэс и Сара последовали за Маком через входную дверь, пахнущую плесенью коридор. Пока Мак возился с электрощитом, пытаясь включить рубильник, Уэс отнес сумки в гостиную. Со ствола, на который он бросил рюкзак, взметнулось облако пыли. «Здесь чертовски холодно», — проворчал парень. «Эй, что вы там делаете? Идите сюда», — приказал Мак. Сара и Уэс обменялись смущенными взглядами и прошли на кухню, просторную и старомодную. Оригинальная техника фирмы Ага, медные сковородки, свисающие с потолка. Здесь было бы уютно и колоритно, если бы не затхлый запах. Но маг не остановился на кухне. Громыхая связкой ключей, он отпер кладовую. За дверью скрывалась коморка, полная консервов, пакетов с макаронами и банок с непонятным содержимым. Старик потянул за самый пустой стеллаж, и тот отъехал. Оказалась еще одна дверь с кодовым замком. Лестница за дверью уходила вниз. Мак глубоко вздохнул и начал спускаться. Сара пожала плечами в ответ на недоуменный взгляд Уэса и отправил следом. «Черт!» — прошептала Сару подножия лестницы. «Что это, Мак?» Они словно вошли в Тардис. Подвал занимал всю площадь коттеджа, а двери указывали, что вокруг спрятано много интересного. В дальнем углу напротив огромного телевизора с плоским экраном, висевшего на стене, Стояли изящный диван и кресло Справа виднелась кухня с новейшим оборудованием и распакованной кофеваркой. На книжных полках были расставлены любимые книги Сары, которые, как она думала, хранились в коробках в квартире отца. Центр комнаты занимали массивный дубовый стол и шесть стульев. — Твой отец хотел, чтобы тебе было куда пойти, если случится худшее, — пояснил маг. — По-моему, худшее уже произошло. — Пойдем, я покажу ваши комнаты. «Наши комнаты?» — тупо переспросила Сара. «Разве они не наверху?» Макрос смеялся. «Верхний этаж нужен для отвода глаз. Хандус в сарае ведет в подземный гараж с поворотной платформой на одну машину. Если укрыться внизу, сюда могут нагрянуть все полицейские силы страны, пройти у нас над головой и ничего не заметить. Отвал звука непроницаем. Хоть рейф здесь устраивай, на кухне не просочится ни звука». Когда он... «Неважно. Как папа все это построил? Ему бы понадобилась целая куча подрядчиков. Неужели он кому-то доверился?» Фрэнк нанял приезжих. Сказал, что готовит сюрприз для сына, который заканчивает университет. Многое Фрэнк сделал сам. С дороги дома не видно, поэтому о стройке никто не узнал. Твой папа был осторожен. «Недостаточно осторожен, чтобы остаться в живых», — с горечью подумала Сара. «Покажи мою спальню». Простая, но стильная комната, двуспальная кровать, пара платяных шкафов, телевизор и столик для приготовления напитков. Спальня напоминала современный гостиничный номер, только книжная полка в углу была заставлена коллекцией криминальных романов. «Молодец, папа», — выдохнула Сара. «Неплохо, да?» «Почему папа не рассказал мне?» — спросила девушка. «Вероятно, он собирался», — пожал плечами Мак. «Ждал, когда тебе понадобится укрытие. Наверное, представлял, как сам тебе все здесь покажет». Голос старика дрогнул, и он откашлялся. «Бросай вещи. Я разберусь с машиной и закрою входную дверь. После этого нужно поговорить».